минную сеть мы нашли через час. При включении света напряжение подавалось и на систему взрывания. Провода, внешне неотличимые от проводов освещения, уходили во все помещения, и части из них скрывались в распределительных коробках. Некоторые провода вообще были никуда не подключены и висели на изоляторах, выставляя заизолированные концы. И во многих местах к этим проводам были подсоединены небольшие металлические коробки, издали похожие на распределительные. Скрыв одну из них, мы нашли там три двухсотрограммовые тротиловые шашки. Отыскался также и рубильник, который выключал всю эту сеть. Вот теперь всё. Размыкаю рубильник и устало сажусь на пол. Отходняк. Водки бы тяпнуть. Ну, что, командир, включаем Лациус-свитер руки куском ветоши. Вроде бы работает всё. Давай. Мне громко затрохтел движок. Лациус ещё раз осмотрел генератор и решительно перевёл рычаг. Движок слегка сбавил обороты, на щитке загорелись лампочки. Поворот выключателя. Под потолком загорелись тусклые лампы. Двигатель заработал увереннее, и лампы стали понемногу разгораться. Только теперь мне удается разглядеть весь тоннель. И я еще раз убеждаюсь в мысли, что тут что-то не так. «О, гляди-ка, телефон!» — восклицает Гришанков. «Действительно!» В небольшой нише стоит обыкновенный полевой телефон. Раньше сюда падала тень, и аппарат был совершенно незаметен. Это куда же по нему звонить, собирались интерес узнать, на посты, что ли? Не успеваю я додумать эту мысль, как Горешанков берёт в руку трубку и крутит ручку на боку телефонного аппарата, подносит трубку к уху, Алло! — важно, — говорит он. Бойцы хохочут. Уж больно у него несуразный вид. Перепачканный маслом, в затасканной гимнастерке и с закатанными рукавами, Олег менее всего выглядит серьезным персонажем. — Ладно. Хорош хохмить, — говорю ему я. — Положи трубку, да гимнастерку себя отыщи получше. Кстати говоря, это всех касается. Он протягивает руку, чтобы положить трубку на место. И в этот момент мембрана телефона издает какой-то звук. Что-то трещит, и незнакомый голос произносит. Да, кто это говорит? Глава девятая Герр Гауптиман, прибыл обер-лейтенант Леман. «Отлично!» Кранц поднял голову от бумаг. «Зовите!» В приоткрывшуюся дверь вошел обер-лейтенант. Его форма выглядела явно не лучшим образом. Камуфлированная куртка была вымазана с самолой. «Йоган, ты словно из леса вылез только что. Что с тобой? Сколько я тебя помню, ты даже и там ухитряешься выглядеть аккуратно!» — Извините, герр Гауптман, я очень спешил к вам, вот и не успел сменить одежду. — Ничего страшного, Йоганн. — Вилли! — окликнул Гауптман своего секретаря. — Примите у обер-лейтенанта его куртку и приведите ее в должный вид. — Распорядитесь, чтобы нам накрыли стол. Ты не возражаешь, Йоганн? — Буду вам очень обязан, герр Гауптман, с утра во рту не крошки. Кранц покачал головой. — Дружище, я сам все понимаю. Сам был таким в молодости. Азарт, чувства охотника — все так. Но о себе забывать все же не следует. Держите. Гауптман достал из шкафа бутылку коньяка две рюмки. Поставил рюмку перед гостем и преснул в нее коньяка. «Это французский? Настоящий камюх?» «Благодарю вас». Лемон медленно и с видимым наслаждением выпил. «Хорошо. Даже на душе потеплело». «Держите еще. Чуть позже я угощу вас кофе, но только после того, как вы пообедаете». «Слушаюсь, Георг Ауптман. Я вижу, что вы прямо вне себя от нетерпения. Так и быть. Рассказывайте. Мы проверили лес. Русские действительно базируются в указанном квадрате. У них есть даже пушки». «Вот как? Не знаю, что там говорил ваш перебежчик, но с вооружением у них все в порядке». Я не видел ни одного безоруженного человека. Хм, печально. Это может стать проблемой. Сколько их там? Трудно сказать, но не менее 300 человек. Так, понятно. А особый отдел, их вы и нашли? Там есть один человек в похожей форме. По описанию он похож на этого старшего лейтеранта Асебиста. как его описывал ваш перевесчик. Хорошо. А вот других людей в аналогичной форме там нет. Даже так? Успели уйти? Или они где-то в другом месте? Примерно так и я подумал. Мы продолжили наши поиски и в итоге все-таки отыскали всех остальных. И где же они? В монастыре. Пожалуйста, Йоган, поподробнее. Этот монастырь был проверен нашими солдатами, и там никого не нашли. Ничего удивительного. Мы тоже там никого не нашли. Монастырь пуст. То есть в самом монастыре никого нет. Тем не менее, туда регулярно прибывают связанные, и оттуда выходят люди. На колокольне располагается наблюдательный пост. Однако, когда мы вошли на территорию монастыря, там не было никаких признаков жизни. Все здания покинуты, и в них давно уже никого не было. Колокольня тоже оказалась пуста, хотя следы сапог мы всё же обнаружили. Так где же они там сидят? Вот это нам и предстоит установить. М-м. Гауптман встал и прошёлся по комнате. Йоган, то, что вы мне рассказали, чрезвычайно интересно. Я просто нюхом чую крупную рыбу. Тут что-то нечисто в этом вашем монастыре. Мне довелось прочитать рапорт офицера, командовавшего проверкой этого объекта. Так вот, но он пишет примерно то же самое. Монастырь пуст и давно заброшен. Все так. А вот и нет. Его солдаты отыскали там несколько пустых катушек из-под телефонного провода. Ну и что? Мало ли их повсюду валяется? Возможно. Но согласитесь, Йоганн, что пустые катушки на передовой или в 30 километрах от ближайшего населенного пункта... Это разные вещи. Не спорю, гергауптман, но их могли и просто выбросить за ненадобностью. И для этого поехали за 30 километров в густой лес, что другого места не нашлось. Да, задумчиво повертел в руках пустую рюмку обер-лейтенант. Жаль, что я про это не знал. От чего же? Мы бы там перевернули всё вверх дном. И я не имел бы удовольствия с вами беседовать. От чего же? А вы забыли про триста русских солдат между вами и мной. При необходимости они быстро блокируют дорогу, и ваш взвод будет отрезан. Это единственная дорога к монастырю. Обитатели этого загадочного места связали бы вас боем, а подоспевшие солдаты ударили вам в спину. Вот от чего они и стоят именно в этом месте. Боевое охранение из 300 человек. Вы хоть представляете, что же они там охраняют? Сложно сказать, Там есть нечто очень для них важное. К сожалению, нам пока мало что об этом известно. Но тем не менее, работу надо делать, и времени у нас с вами немного. Сколько вам нужно на подготовку к следующему выходу в лес? Сутки. Это минимальный срок, гергауптман. Даю двое суток. Достаточно? Более чем, гергауптман. «Очень хорошо. Я сообщу руководству о начале операции. Ваша задача — перехватить одного из куриров, которые идут в монастырь. Полагаю, у вас имеются специалисты, способные развязать ему язык?» «Разумеется». «И помните, Йоган, сейчас...» Кранц особо подчеркнул это слово «вы». Мне нужно знать только одно: где скрываются русские чекисты? Не пытайтесь их штурмовать, они могут снова уйти в лес. Для этого мы подготовим роту Гауптмана Крамера. У них есть опыт в взятии зданий и укреплений. Усилю её огнеметчиками. Они будут находиться в полной боевой готовности и выступят вам на помощь по первому же сигналу. Ано временно я передам данные о месте нахождения русских солдат в командатуру. В конечном итоге это не дело военной разведки. Гонять окруженцев должны подразделения охраны тыла. Вот пусть они и занимаются своими прямыми обязанностями. За одного скуют боем этих русских, чтобы они не ударили вам в спину. а от чего бы ни накрыть их лагерь авиации мы и могли бы обеспечить наводку оба на полной гарантии уничтожения это не даст хотя безусловно мысль правильная подумаю и над этим